Лисий оберег. Ван Джун Син влетел в покой, ожидая чего угодно, но ну уж точно не того, что увидел. Джу Ван Цян, забившись в угол кровати, выставил перед собой подушку, как щит. Губы у него дрожали, а может, шептали защитное заклинание, лицо было совершенно белое. Старый слуга, забившись в другой угол, размахивал перед собой пачкой бумажных полосок, похожих на талисманы. Причина этого — высунувшийся из-под кровати и совершенно озадаченный таким приемом недопесок. Чернобурка явно раздумывала, что ей делать дальше — вылезти окончательно или юркнуть обратно, пока никто не опомнился. «Что здесь происходит?» — потрясенно спросил Ван Джун Син. Джу Ван Сян при звуках голоса Ван Джун Сина вздрогнул. «Юанер, уходи быстрее! Здесь демон!» Ван Джун Син не проявил ни малейших признаков паники, спокойно обратился уже к недопёску. «Дядюшка Ху, почему вы прячетесь под моей кроватью?» «Я не прячусь», — возразился Оху, цепляясь когтями передних лап за низ кровати, чтобы вытащить всё остальное — пузо и хвост на лисий свет. «Я в гости заглянул». «Я не заметил, как вы вошли», — озадачился Ван Джун Син. Ни до не вошёл, а влез через собственно лапно-выкопанную нору, Привлечённый запахом еды с ещё не убранного стола и краем уха услышал разговор Джу Вансяна со старым слугой. Ну как тут было не вмешаться? Впрочем, этому надлежало оставаться в тайне. Поэтому Сяоху важно сказал: "Я проверял, хорошо ли вентилируются покои. Это очень важно. Если вентиляция..." Споткнулся он на коварном словечке. «Плохая, то задохнуться можно». «Ах, вот оно как!» «Юанер, почему ты разговариваешь с демоном, как с хорошим знакомым?» — опешил Джу Вансян. Ван, Ван Джунсин сел на кровать, забирая у Джу Вансяна подушку и успокаивающе сжимая его руки в своих ладонях. «Сяогун, это не демон. Это небесный чиновник. Он пришел вместе с нашим царем. Не бойся». «Но это же леса?» — недоверчиво воскликнул Джу Ван Сян. — Лис! — поправил недопёсок и вылез из-под кровати полностью, отряхивая лапами пыль и паутину с одежды. — Не метёна там! Джу Ван Сян широко раскрытыми глазами смотрел на разряженную чернобурку и не говорил ни слова. Недопёсок поскрёб когтями подбородок и сказал. — Чего нас бояться-то вообще? Демоны разные бывают, как и люди. Некоторые очень вежливо обращаются, а другие за хвост хватают и в мешок». Его слова удивительным образом напоминали то, что обычно говорил о людях или демонах лидзе Цзэ. Джу Ван Сян придвинулся ближе к Ван Джун Сину и осторожно потыкал пальцем недопёску в лапу, которая уже по-хозяйски уперлась в край кровати, чтобы дать Чернобурке точку опоры и возможность вспрыгнуть на кровать и усесться, свесив с края задние лапы и с удовольствием болтая ими. «Так ты демон или небожитель?» — спросил Джу Ван «Я лисий дух», — важно изрёк недопёсок. «И ты знаешь нашего царя? того «Бога войны», — тихонько подсказал Ван Джун Син. «А-а-а!» — обрадовался Сяоху и тут же приврал. «Мы с ним на коротком хвосте». «Как?» — не понял Джу Ван «Хорошо знакомы», — опять подсказал Ван Джун Син. Чжу Ванцян ещё раз осторожно потыкал недопёска пальцем и, спохватившись, прикрикнул на старого слугу: "Ваобо, убери сейчас же талисманы, вдруг они навредят лесьему духу". "Нет, нет", беспечно отозвался недопёсок. "Не навредят". "Ты настолько могуществен?" с уважением спросил Чжу Ванцян. "Они не настоящие, талисманы в смысле". "Что?" побледнел Чжу Ванцян. "Как? Не настоящие? Не чую от них силы" принялся объяснять недопёсок. — Когда аж и сюн талисманы рисуют, от них ци аж в нос шибает, даром, что я лисий дух. А эти — просто разрисованные бумажки. Такие я нарисовать могу. — Сяо Гун? — беспокойно прихватил Джу вансяна за плечи Ван Джун Син, потому что тот так побледнел, словно в любой момент был готов лишиться чувств. — Если они не настоящие, выходит, мне всегда грозила опасность, — пробормотал Джу вансян «Сяо Гун, здесь тебе ничего не грозит». Ван Джун Син крепко сжал его руку. «Во дворце совершенно безопасно». «Но демоны», — по-детски жалобно сказал Джу вансян Сян. Не до песок, послушав их, вдруг принялся щипать подшерсток из хвоста и что-то из него мастерить. Пальцы у него были необыкновенно ловкие. Джу вансян и Ван Джун Син зачарованно уставились на него. Недопёсок плёл из собственной шерсти какую-то верёвочку, изредка засовывая лапу за пазуху и доставая оттуда небольшие клочки шерсти другой масти. У него подшёрсток был серебристо-чёрный, а эти рыжие. Несколько ловких движений пальцами, и верёвочка превратилась в браслет, который недопёсок протянул Джу Вансяну. «Мне?» — удивился Джу Вансян. «Лисий оберег от демонов. Знаешь, чья это шерсть?» — спросил недопёсок, потыкав пальцами в ту часть браслета, что была сплетена из рыжей шерсти. — Моих шейхюнов, лисьего бога и владыки демонов. Им все на свете демоны подчиняются. С таким оберегом демоны и на сто лисьих джанов не подойдут. Сразу разбегутся, хвосты поджав. Джу Вансян сомневался, стоит ли принимать такой подарок. Со слов Чернобурки выходило что это могущественный артефакт. Но Ван Джун Син уже взял браслет и надел его на руку Джу Ван Сяну. «Я и вам могу сделать», — предложил недопёсок, повеляв хвостом. «Я как раз линяю. На всех хватит». Но Ван Джун Син вежливо отказался. «Я уже не боюсь демонов». «И правильно. Чего нас бояться?» — осклабился недопёсок. Джу Ван Сян всё-таки невольно поёжился. Зубы у чернобурки были острые-приострые. и «Я не кусаюсь». С лёгкой обидой сказался Оху, верно истолковав реакцию Джу Вансяна. Джу Вансян смутился, но недопёсок долго дуться не умел, тем более что со стола завлекательно пахло недоеденным завтраком. Чернобурка спрыгнула с кровати и прогорцевала к столу. «Испекция на свежесть», — запоздало объяснил недопёсок, обеими лапами пихая еду в пасть, поочерёдно то левой лапой, то правой. «Я отведыватель блюд, кстати говоря». И вот эту курочку тоже не мешал бы проверить». Слова его заглушились чавканем и причмокиванием. Судя по всему, курочка стандартам недопёсьей инспекции еды на свежесть соответствовала, потому что от неё не осталось ни косточки.